Глава двадцать 3 Три дня. А дальше все произошло так быстро, что я и испугаться не успела. Король Илирион вышел в центр зала и объявил меня его новой невестой. Слух резанул лишь то, что свадьба состоится уже через три дня. Вот это он быстрый. Даже у нас надо не меньше месяца ожидать после подачи заявления в ЗАГС. И то, если невеста в положении а тут прям не втерпёшь дедушке. Волнение охватило меня подобно приливной волне. «Какая же она молодая и хорошенькая, славная будет свадьба!» Посыпались на нас со всех сторон поздравления и восторженные возгласы. Я старалась улыбаться, изо всех сил пытаясь выглядеть счастливой. Но стоило мне столкнуться взглядами с Валерием, как сердце готово было выпрыгнуть из груди. Так стремительно оно рвалось к этому мужчине. Он здесь. Он пришел. Идем. Мы должны открыть бал первым танцем. Снова тянул меня за собой Иллирион. Ноги не слушались. Гости расступались перед нами. Уровень тревожности нарастал. Каждый наш совместный шаг по залу, каждая улыбка и поздравление заставляли меня чувствовать себя на грани. Зазвучала музыка, и я окончательно растерялась, осознав простую истину. Я же совсем не знаю ваших танцев. «Ничего страшного, я всему тебя научу. Просто доверься мне», — загадочно улыбнулся мой умудренный опытом жених, ничуть не облегчая мою задачу. «Ага, такому доверишься, и не заметишь, как превратишься в одну из его марионеток». Но танец действительно оказался простым. Король был хорошо сложен и великолепно двигался. Мне оставалось лишь подыгрывать. Он то закручивал меня то подхватывал обеими руками за талию и поднимал вверх, то притягивал к себе, вынуждая обнимать его за плечи. У меня перехватило дыхание. В таком положении не смотреть в его глаза становилось все сложнее, а стоило хотя бы украдкой посмотреть, и взгляд эльфа околдовывал. Чтобы не поддаться чарам, родной гимн хотелось петь уже не про себя, а в голос, громко и с надрывом. По факту мои мучения были недолгими». Когда же музыка, наконец, затихла и сменилась другой, а моего жениха отвлек Таларис по каким-то важным королевским делам, я и не заметила, как оказалось в объятиях Валерия. «Что ты творишь? Мы не должны!» — произнесла я, с тревогой оглядываясь по сторонам. Естественно, за новой невестой короля не наблюдал теперь только ленивый. «А что такого я творю? Мы всего лишь танцуем». И не думал сдаваться мой настойчивый босс — уводя меня все дальше, чтобы затеряться среди других пар. С одной стороны, я жутко радовалась происходящему. Господи, как же я скучала по нему, по его таким нежным и обжигающим страстью прикосновениям, по его голосу и запаху, ставшими почти родными. С другой, не переставала переживать о возможных последствиях, как для себя, так и для него. Ведь этого танца абсолютно точно не было в нашем плане, который мы обсуждали с девчонками но я теперь невеста короля ты не должен подходить ко мне и так просто отпустить тебя ни за что ты все время в моих мыслях маш и вот здесь в моем сердце опустил он мою ладонь на свою грудь валерий произнес это почти шепотом только его слова оглушили меня накрыли с головой внезапно отрезав от всего остального мира словно в нем остались только мы двое как и ты в моем призналась и я наконец «Только это ничего не меняет. Я делаю, что должна». «Никому ты ничего не должна. Давай просто уйдем отсюда, пока еще не поздно. Я больше не позволю этой ушастой мумии прикасаться к тебе». Любимые кори глаза горели решимостью. «Нет, Валер», — старалась сдержать подступившие слезы. «Я не могу. А как же твое проклятие? Разве тебе не рассказали про план?» Прошептала я, испуганно оглядываясь по сторонам. Плевать на план, ты не должна рисковать собой, это того не стоит. Я обещал защищать тебя и вернуть домой. И я верну, теперь у нас есть такая возможность. Нет. Что нет? Почему? Непринужденно танцевать и говорить о том, от чего разрывалось сердце, становилось все сложнее. Еще и под этими вездесущими любопытными взглядами. Да потому что я не хочу возвращаться домой без тебя. Думаешь, я смогу вернуться и жить как раньше? Забыть обо всем и снова быть счастливой, зная, что оставила тебя умирать? Нет, Валер, я не могу тебя потерять. Не сейчас. Не после того, что мы здесь пережили. И не потеряешь, Маш. Да куда я теперь от тебя денусь?» Мужских губ коснулась искренняя улыбка. И мне вдруг стало так хорошо в его объятиях. И почему я сразу ему обо всем не рассказала? Зачем так мучила и его, и себя? Ты тоже мне очень дорога. «Именно поэтому я не позволю тебе натворить глупостей», настаивал на своем Валерий Дмитриевич. «А если так замуж не втерпешь, то выходи за меня. Ну зачем тебе этот старый хрыч и его гарем?» Валерий так смотрел в мои глаза, словно терял терпение, готовился закинуть меня на плечо и пойти сражаться против всей королевской гвардии. Я всегда знала, что он бесстрашный и решительный, а теперь еще и стал неуязвим со своим проклятием. Спасибо Драгомиру, который вовремя оказался рядом и сдержал его порыв, позволив мне сбежать без ответа. Естественно, я не отказалась от своей рисковой затеи спасти любимого и вернуться вместе с ним домой. И пусть в мыслях, волнуя и без того неспокойное сердце, все крутились его слова «выходи за меня», я гнала прочь радужные мечты о счастье. Сначала дело, а все это потом, когда придет наше время. Три дня, отведенные до свадьбы с королем, тянулись невыносимо долго, хотя жених и пытался всячески разнообразить мои будни или, скорее, приручить меня. Завтрак первого дня мы провели вместе. «Машенька, что уже ты ничего не ешь? Или тебе не по нраву наши лучшие блюда?» Звучало вежливо, но смотрел король на меня так, будто совсем скоро станет кормить меня с руки, как послушную собаку. «Спасибо». Все, наверняка очень вкусно, но я не голодна. Выражение «кусок в горло не лезет» под его многообещающим взглядом этим утром я прочувствовала в полной мере. Еще и горькое отрезвляющее снадобье заканчивалось, а удастся ли мне снова увидеться с девчонками и пополнить его запасы, я не знала. На моё счастье до конца дня Элерион удалился по государственным делам. Ближе к обеду с меня снимали мерки для свадебного платья, лучшие эльфийские портные. После чего, помимо собственных покоев, мне разрешили выходить в великолепные королевские зимние сады, разбитые в самом сердце дворца. Гуляя по изящным аллеям, вымощенным гладкими камнями, я наслаждалась свежестью ароматов необычными деревьями с бархатистой корой и мягкими ажурными листьями, отбрасывающими легкую тень, плодовыми кустарниками и растениями, названия которых не знала а еще многочисленными птицами и фонтанами. В центре сада оказался расположен пруд, где среди водяных лилий плавали горделивые белые лебеди. Над водой, нежно касаясь цветков, кружились изящные бабочки. Чудесное место, заключила я, вдовольно любовавшись видами и хоть немного приведя мысли в порядок. Природа всегда меня умиротворяла. Сразу вспоминалась родная деревня, река. Заброшенное поле у кромки леса, поросшее ромашками и васильками, стога ароматного сена, которое мы каждое лето заготавливали с отцом. Как же хотелось закрыть глаза и перенестись туда хоть на какое-то время. Нет, чем больше я находилась в этом волшебном дворце, тем крепче росло во мне желание поскорее вернуться к родным и близким, где все так просто и понятно. — Как же хочется домой! — невольно шепотом сорвалось с губ когда, устроившись на лавочке, я закрыла глаза и подставила лицо, пробивавшемуся сквозь листву солнцу. Уж лучше десяток лет там, с любимым, без притворства и подвоха, чем вечность в этой золотой клетке. «Полностью согласен», — раздалось в ответ, и я резко распахнула глаза, увидев перед собой енота Валеру. Взволнованное сердце заколотилось в груди. Меня и до этого не оставляло ощущение, что я здесь не одна и кто-то тайком за мной наблюдает. Но я быстро взяла себя в руки, списав это на разыгравшуюся паранойю. «Как ты здесь оказался?» «Тебе просили кое-что передать». Учитывая мои размеры, моя ничем не примечательная кандидатура оказалась самой подходящей. Крохотная лапка протянула мне знакомый бутылек со снадобьем, и я благодарно кивнула, поспешно спрятав ценную посылку в потайном кармане платья. «Спасибо». Это очень кстати. А теперь уходи. Не хочу, чтобы ты попался. Я и не попадусь. В этом саду много других зверей. Если бы к тебе на скамейку прискакала белка, никто бы не удивился. Чем я хуже? Ты лучше. Протянула я руку, желая коснуться его пушистой шорстки. Но Валера увернулся, показав, что все еще обижен на меня. Ты так ничего и не ответила. На что? Маш, давай без этого. Ты ведь знаешь, о чем я. Мы все еще можем уйти отсюда прямо сейчас. Ты и я. Нет, не можем, по крайней мере, до того, как я освобожу королеву Хали. Только при этом условии они с дочерью возьмут нас с собой, когда откроется новый портал. И когда это произойдет, как раз в день свадьбы. Услышав это, Валера нахмурился. Даже по милой пушистой мордочке было видно, как ему все это не нравится. Но я попробую что-то придумать, и попросить исполнить мое заветное желание немногим раньше. Береги себя и знай, я всегда рядом, если ты решишь передумать. Я кивнула, и он исчез так же быстро и незаметно, как и появился. А когда подошло время ужина, у меня даже разыгрался аппетит. Он рядом и все время думает обо мне. Знание этого уже делало меня счастливой. На второй день, под охраной, как какую-то преступницу, меня сопроводили в королевскую библиотеку. Красавчик-жених был уже здесь, чтобы лично провести экскурсию и обучить свою невесту основам эльфийского языка. «Да благословят тебя утренние звезды и нежный ветер, Мария!» склонился он передо мной, аккуратно касаясь губами моих пальцев. «И вам доброе утро, король Иллирион!» постаралась улыбнуться в ответ, уже привычно мысленно напевая, как широко раскинулись родные леса и поля. «Для тебя просто, Эл, моя юная пташка. Как же он меня бесил с этими птичьими сравнениями и постоянным нарушением личных границ. Только дай волю, и наглый эльф уже обнимет тебя со спины и дышит в ухо, касаясь точенным носом виска». Но и я начала приспосабливаться к его манерам, ловко выскальзывать и отступать на пару шагов. И все таки если позволите, до свадьбы я хотела бы обращаться к вам по-прежнему». «Хорошо, но только до свадьбы», — растянулась на его губах насмешливая улыбка. «Ну, конечно, ждать-то осталось всего ничего». «Да, в душе я жутко побаивалась короля. С другой стороны, уж лучше он, чем все эти молчаливые и зашуганные прислужницы. Так хоть что-то полезное попытаюсь узнать, вдруг пригодится». Внутри помещения тихо лился свет источаемый сотнями кристаллов, подвешенных к высокому сводчатому потолку. Они переливались всеми цветами радуги, создавая волшебную атмосферу. Стены библиотеки были выложены из белого мрамора, а пол — из темных пород дерева, что создавало ощущение уюта и благородства. На столах были разбросаны перья и высохшие чернильницы, словно кто-то только что закончил кропотливую работу и удалился прочь огромные полки достигающие самого потолка оказались заполнены не только книгами но и свитками стоило из любопытства коснуться одного из них как он заговорил нашептывая свои древние истории они что живые отскочила я в испуге не в силах унять разбушевавшееся сердце нервы за последнее время стали совсем не к черту в некотором смысле посмеялся надо мной Иллирион. их оживила искра твоей древней магии «Не бойся, подойди ближе и послушай. Но я не знаю вашего языка и все равно ничего не разберу. Ты ошибаешься, наивное дитя. Многое можно понять и без слов, достаточно открыть свое сердце. Конечно, с высоты прожитых им лет я оказалась глупой и наивной, ни на что не способной человеческой девчонкой, сама не знаю зачем, но мне захотелось принять его вызов и доказать обратное» у молодости тоже есть свои преимущества гибкость ума и скорость обработки информации в конце концов хорошо я попробую прогуливаясь по библиотеке между массивными стеллажами я выбрала другой свиток и дотронулась до него в этот раз я не шарахалась с криками а прислушалась моих волос коснулся легкий ветерок будто я оказалась на берегу шумной реки ароматы спелых фруктов выдержанного вина и свежесрезанных трав из далеких земель, тут и там наполняли воздух, вызывая у меня удивительные чувства. А потом я будто и сама перенеслась на речной берег, окутанный лунным светом, где звучали арфы, а юный эльф воспевал красоту своей любимой. Илирион оказался рядом. Мы были будто призраки, которых никто не замечал. При этом ощущение присутствия было настолько реальным, будто я выпорхнула из собственного тела и перенеслась в другой мир. Где мы? На заре строительства Астериона. Но это было тысячи лет назад, все еще не верила я, с любопытством осматриваясь по сторонам и на удивление понимая все, что говорят окружавшие нас эльфы. — Так и есть, — подтвердил король. — Мало кому удается подобное с первого раза. Я не ошибся в тебе, Мария. Магия этого места проникала в душу, пробуждая жажду знаний и открытий. И все равно я чувствовала себя здесь чужой, и мне было страшно. Все, кого я любила и кому доверяла, оказались так далеко. Даже все эти чудеса с путешествиями во времени не могли этого изменить. «Я хочу вернуться обратно. Тогда повторяй за мной». Эльф опустил ладонь на грудь. Я скопировала его жест, и он зашептал. Сердце леса, открой мне путь. Свет звезд, веди меня за собой. Сила воды, очисти мой дух и соедини с телом». Вновь очутившись в библиотеке, я не сразу пришла в себя. Жутковато все это было. И повторять подобный опыт, не имея рядом надежного плеча, как-то больше не хотелось. Зато Иллирион выглядел так, будто и глазом не моргнул. «Может, начнем с изучения основ языка?» «А вот такие перемещения оставим на потом?» «Считай, основы ты уже знаешь», — усмехнулся король, и до меня не сразу дошло, что произнес он это на эльфийском, а я все поняла. То, как такое возможно, старый хитрый эльф оставил без ответа. К утру третьего дня меня начало потряхивать на нервной почве. От понимания того, что уже завтра трехсотлетний эльфийский король поведет меня к алтарю, я все чаще посматривала в сторону тайного прохода, скрытого за зеркалом, и вела непрестанную внутреннюю борьбу. «А что, если Валерий был прав? Эта глупая свадьба ничего нам не даст, кроме лишних проблем. С другой стороны, даже стань я женой короля, моей жизни ничего не будет угрожать» а вот жизнь моего любимого в любой момент может оборваться из-за чёртова проклятия. «Чем займемся сегодня?» — раздался за спиной голос Иллириона, и я вздрогнула, резко оглянувшись. «Я планировал сводить тебя к говорящему дереву в Серебряном лесу и представить предкам, но, возможно, ты хотела бы провести последний день перед свадьбой как-то иначе, следуя традициям твоего народа? Вот это да, какая забота!» От подобной щедрости у меня чуть челюсть не отвисла. То содержал меня будто пленницу, лишив общения с друзьями, одурманивал и водил под конвоем. А тут, посмотрите, вдруг задумался о моих желаниях. Или это снова часть какой-то игры, условия которой я не понимала. У меня даже мелькнула мысль, а не организовать ли девишник, Но ее тут же сменила другая. «Вообще-то да», — призадумалась я. «Если не возражаете...» Я хотела бы увидеть ваш гарем». «Гарем? Но зачем? Даже если через какие-то десятки лет я захочу обзавестись супругой помоложе, ты отправишься прямиком в священный орден. С твоими способностями ты там больше пригодишься. Может и так, но это не отменяет моего желания познакомиться с другими твоими женами и увидеть, в каких условиях они живут». «Ах, вот что тебя беспокоит», — не сдержал король усмешки в голосе. На этот счет не переживай. Мои жены даже давно забытые, ни в чем не нуждаются и окружены роскошью. Что ж, отлично, значит там будет на что посмотреть. От моего энтузиазма Ильирион несколько растерялся. Что, не ожидал, дедуля. А вот о том, что роскошь далеко не все, что нужно женщине для счастья, я не стала его просвещать. Поговорим об этом, когда дело дойдет до моего заветного желания. Знакомство с королевским гаремом началось с великолепного сада. Экзотические растения, яркие цветы и их дивные ароматы создавали гармоничную обстановку. Отдельно стоящие домики из белого мрамора украшала изящная резьба. Каждый элемент интерьера в них, от мебели до текстиля, был выполнен с высокой степенью мастерства. Король не соврал, роскошь была повсюду, и сами брошенные эльфийки были роскошными. «Приветствую тебя, мой король», склоняли перед Иллирионом головы молодые ухоженные женщины, обладающие особой грацией и элегантностью. Они были одеты в легкие струящиеся наряды, украшенные драгоценностями, и сверкали, словно яркие звезды. Каждая из них имела свою индивидуальность, выраженную в манере общения и стиле одежды. При этом все они были хороши, как на подбор, и бросали на меня одинаковые, Не самые приветливые взгляды. Но вот, о чем я и говорил, не стоило тебе здесь показываться. Я не жалею о своем решении и уже увидела, что хотела. И что же ты увидела, чего не вижу я? Они несчастливы, вот что. А как может быть иначе, если любимый супруг променял их на другую? От его самодовольных рассуждений хотелось закатить глаза. Вот же надменный индюк. Дело не в этом. Не только мужская любовь и благосклонность делают женщину счастливой. А что еще? Свобода выбора и передвижения, возможность самореализации, да много что. На что это такое ты, девочка, намекаешь, что я плохо забочусь о своих женах? На задумчивом мужском лице изогнулась точенная бровь. А вы правда выполните любое мое желание перед свадьбой, о чем бы я ни попросила? Да, если это будет в моих силах. А если я попрошу отпустить тех из ваших жен, которые захотят уйти, и разорвать с ними магическую связь? Наивное дитя. Тогда ты потратишь свое желание напрасно. Едва не рассмеялся мне в лицо Иллирион. Какая же из моих жен согласится добровольно уйти, если потеряет при этом вечную молодость и долголетие? Таких просто не найдется. И все-таки я рискну попробовать. Они ведь будут полным составом присутствовать на нашей свадьбе, вот и проверим.